Глава двенадцатая. Даша. Я стараюсь держаться стойко и не подавать виду. Но горло перехватывает сильными рыданиями. Чёрные тучи паники сгущаются над моей головой. Папа запаздывает немного. Улыбается мне медсестра ободряюще. Дверь открывается. Я с надеждой подаюсь в том направлении, но в холл заходят лишь мои подруги. Стройная высокая блондинка Маша и низенькая брюнетка Таня. У обеих подруг в руках по букету цветов и коробке конфет с шампанским. Подруги оставляют подарки персоналу больницы и подступают ко мне, обнимая. Поздравления сыплются на меня, словно радужное конфетти. Рядом стоит медсестра, держа на руках мою Ульяшу. Улыбка медсестры из израдушной превращается в холодновежливую. Ей еще предстоит выписывать других рожениц и отдавать малюток в руки их отцов. В моем случае... Нет ни настоящего, ни даже фиктивного отца. Я не имею никакого морального права обижаться на Игоря за то, что он не явился. Но я просто не знаю, что мне делать и куда податься без него. Всё, что у меня есть, — это небольшая ручная кладь с вещами и документами. Я всерьёз подумываю о том, чтобы позвонить папе и слёзно просить его купить мне билеты на самолёт. Но в этот момент входная дверь снова открывается. Сначала появляется мужчина — Пять спятящийся спиной. В руках мужчины камера. «Кирилл, нафиг ты меня снимаешь! Развернись, ну! Героини сегодняшнего дня за твоей спиной!» Раздается решительный, сильный голос Игоря. «Приехал! Он все-таки не бросил меня, а приехал!» Меня омывает горячей волной громадного облегчения. Камень с сердца падает куда-то вниз и разбивается на сотни крошечных осколков. Выдыхаю воздух полной грудью, до сильных колик в лёгких. От всепоглощающего чувства счастья хочется прыгать и хлопать в ладоши. Мир вокруг застывает и становится тише, пока я смотрю на Игоря. В тёмных глазах Игоря читается талика вины, но искренней радости и предвкушения намного больше. Я не могу сдвинуться с места, просто улыбаюсь ему, пока сердце бьётся о грудную клетку на немыслимой скорости, словно пытается выбраться из плена. «Где моя уличка?» Игорь решительно шагает вперёд, протягивая руки за моей дочкой. «Не подменили?» — строгим тоном обращается к медсестре. Наверняка эту бородатую шутку медперсонал клиники слышал уже раз в сто, если не больше. Но губы медсестры расплываются в ответной улыбке. Женщина немного смущённо поправляет волосы. Сложно устоять перед обжигающим жаром улыбки Игоря. Следующий его шаг направлен ко мне. Он обнимает меня за плечи правой рукой наклоняется, шепча в волосы. «Извини, что опоздал. Я перестарался с украшением машины, и меня тормознули менты». Я зарываюсь лицом в крепкую грудь, вдыхая терпкий аромат мужского парфюма. В нём слышатся согревающие нотки кофе с табачной дымкой. Хочется потереться об него, как кошка, и не разжимать объятий. Никогда. «Давай сделаем парочку фото тебя и дочери. Для альбома». Игорь мягко отстраняет меня от себя. Мне становится неловко, что я так сильно вцепилась в него, едва знакомого мужчину. «Ты нанял ещё и фотографа?» — шепчу я. «Само собой», — пожимает плечами Игорь и протягивает мне свёрток с Ульяной, начавшей попискивать. «Фото обязательно должны быть, на память». Игорь отправляет меня к подругам на фотосессию. Таня щиплет меня за талию. «Даша, кто этот красавчик?» «Это Игорь». «Мы поняли, что Игорь» шепчет Маша, стреляя в сторону Игоря заинтересованным взглядом. «Но это не тот Игорь, которого мы знаем!» «Ох, девочки, долго объяснять!» Вздыхаю я и поворачиваюсь лицом к фотографу для того, чтобы сделать снимки. «Это актер?» — продолжает допытываться Маша. «Вы разыгрываете спектакль для твоего отца?» «Подруги в курсе того, какой строгий у меня отец военный, и на какие хитрости мне иногда приходилось пускаться» чтобы отвоевать право на взрослую, самостоятельную жизнь. «Нет, Маша, это не совсем актёр», — немного раздражённо отвечаю я. «Хм, моя подруга скользит по Игорю взглядом. И, откровенно говоря, она просто пялится на моего Игоря. Мгновенно смущаюсь, не понимая, в какой момент Игорь стал моим и почему другим девушкам нельзя на него смотреть». «Сделаем несколько снимков на улице», — командует фотограф. «Наша компания покидает роддом». Фотограф уверенным шагом отдаляется на некоторое расстояние и раздает указы, кому, куда встать и каким боком повернуться. «У тебя с ним ничего нет, да?» не отстает от меня Маша. «Не знаю, по какой причине. Вопросы Маши об Игоре вызывают у меня легкое раздражение. Ведь у меня с ним на самом деле ничего нет. Но Маша через чересчур настойчиво спрашивает у меня о мужчине. Даже спокойная Таня не выдерживает и пихает кулачком в талию нашу общую подругу». «Уймись, голодная!» «Машка снова рассталась с парнем», догадываюсь я. «Да, он был настоящий козёл», фыркает Маша и успевает послать обворожительную улыбку Игорю. «Или у кого-то слишком непостоянный характер. Не пялься на него», шикает Таня. «Это просто неприлично! Ещё бы подошла к нему и сразу отдала свои трусы! Но ну, а чего время зря терять?» «Вот возьму и отдам», говорит Маша непонятно кому и смотрит на меня и Таню жалостливым взглядом. «Чего вы на меня так смотрите? Если Дашка наняла актёра, чтобы не позориться у роддома в одиночку, потому что Игорёк её бросил, то при чём тут я? Я просто смотрю на классного мужика и не прочь замутить с ним». «Не обращай на неё внимания, Даш. У нашей любви обильной уже целую неделю недостаток витаминов Е, Б, С. Ну, ты поняла, да?» — хихикает Таня. «Фу, монашки!» так и проживёте всю свою жизнь под одеялом в полной темноте. А кое-кто ещё и с ребёнком, — фыркает Маша, складывая пухлые губы в презрительной усмешке, демонстрируя всё то, что она думает о молодых мамочках. Ядовитые слова Маши ударяют по мне и отзываются лёгкой болью внутри. Я считала Машу своей хорошей приятельницей и не думала, что она может быть такой стервой по отношению к своим подругам. Мне неприятно, что Машка — «Моя подруга Машка, в которой я была уверена, так откровенно пялится на Игоря и строит ему глазки. До сегодняшнего дня меня не волновало, что Маша ветреная и перескакивает с одного парня на другого. Возможно, это не волновало меня лишь потому, что раньше наши интересы не пересекались ни разу. Но больше всего меня задело неоткровенное кокетство Маши с Игорем, а ее явное пренебрежение к тому, что я стала мамой». Подруга посматривает в мою сторону с жалостью, словно хоронит меня живьём и говорит, что вся моя жизнь закончилась в тот самый момент, когда я посмела забеременеть и пожелала оставить ребёнка. Маша говорит о моём материнстве осуждающе, словно я совершаю нечто постыдное и мимоходом ядовито шутит о горе грязных подгузников, в которых я скоро утону с головой. Такого я терпеть не могу. Это мой выбор и моя жизнь, которой я распоряжаюсь по своему усмотрению. Настоящая подруга поддержала бы меня, и пожелала успеха в будущем, а не сыпала саркастичными фразочками столикой превосходства. «Маша, если тебе неприятно находиться рядом со мной и с моей дочерью, сделай одолжение, уйди», — произношу твёрдо, поражаясь звону стали в своём голосе. «Уйти, да ради бога! Не вижу ничего хорошего в том, чтобы тусить со сбрендившей овуляшкой», — надменно фыркает Маша и добавляет. «Уйду, только зацеплю телефончика актёра» который изображает из себя папашу года. «Мне хочется выпроводить Машку пинком». Таня гладит меня по руке, шипнув на ухо. «Она того не стоит. Лучше уделить внимание дочке». Маша сильно злится, потому что сама виновата в расставании с классным парнем. Ему не понравилось, что наша Машка, как та ромашка, задницы вертит во все стороны. «Давай мы не будем об этой злючке думать сейчас», предлагает Таня. «У тебя такой радостный день». И доченька-красавица. Рядом появляется Игорь. Обнимает меня за талию, собираясь что-то сказать. «Гарик, супер, замрите именно так!» — командует фотограф. «А вас, прелестная бомбина, я попросил бы выйти из кадра!» — шутливо предлагает Таня. «Ладно, порадуем твоего папашу фотосессией!» — вздыхает Игорь, обнимая меня бережно и нежно. Ульяна спокойно лежит у меня на руках, но потом начинает кукситься и похныкивать. «Кажется, она проголодалась!» «Да, думаю, нам пора выдвигаться домой». Сразу же соглашается Игорь. «Если хочешь рестораны-посиделки с друзьями, можно устроить позднее, да?» «Согласна. Я прощаюсь с Таней». Машка демонстративно отворачивается от меня и направляется решительным шагом к Игорю. «Вот же неугомонная!» — удивляется Таня. «У неё обострение какое-то, честное слово». «Я с некоторым напряжением наблюдаю за активными попытками Маши заинтересовать Игоря» но слышу лишь, как он говорит «Ты обратилась не по адресу, у меня вообще-то есть семья», и смотрит в мою сторону, награждая тёплой улыбкой, мазнувшей по лицу, словно лучи горячего солнца. Ох, как приятно! Но, возможно, Игорь всего лишь включился в игру, и мне не стоит обольщаться понапрасну.